— Скажи отцу, я ухожу, чтобы он мог гордиться мной. Брат сел в седло. Лорд с головы допят в своей блестящей кольчуге и струящимся плаще цвета речной воды. Серебристая форель украшала его шлем. Еще одна была нарисована на щите. — Он и без того гордится тобой, Эдмар. И очень любит тебя, парень. «Теперь у него появится более весомый повод для гордости, помимо того, что я его сын». Эдмар, развернув коня, поднял руку. Затрубили трубы, забил барабан, рывками опустился подъемный мост. И войско сера Эдмара Тали вышло из реверана с поднятыми копьями и реющими знаменами. «Мое войско побольше твоего», — подумала Кейтлин, глядя на них. «Целая рать сомнений и тревог». Горе Бриенны рядом с ней было почти осязаемым. Китлин приказала шить по ее мерке красивое платье, подобающее ей по рождению и полу, но Бриенна по-прежнему предпочитала кольчугу и вареную кожу. На поясе у нее висел меч. Она охотнее отправилась бы с Эдмором на войну, но стены, даже такие крепкие, как в Риверране, тоже надо было кому-то защищать. Брат увел всех боеспособных мужчин к переправам, оставив середезмонта Грела командовать гарнизоном, состоящим из раненых, стариков и больных. в придаче немножко оруженосцев до да крестьянских парней подростков. Вот и вся защита замка битком набитого женщинами и детьми. Когда последние пехотинцы Эдмара прошли под решеткой, Бриена спросила: « Что будем делать, мелиди? Исполнять свой долг. Китлин мрачно зашагала через двор. Она всегда его исполняла, потому то, может быть, ее лорд отец и дорожил ею больше всех своих детей. Двою ее старших братьев умерли в младенчестве, и она была лорду Хостеру и сыном и дочерью, пока не родился Эдмар. Потом умерла мать, и отец сказал Китлин, что она теперь хозяйка Риверрана. Что ж, она и с этим справилась. А когда лорд Хостер пообещал ее Брандону Старку, она поблагодарила отца за столь блестящую партию. Я дала Брандону свою ленту, не сказала Петиру ни одного ласкового слова, когда он был ранен, и не попрощалась с ним, когда отец отослал его прочь. А когда Брандона убили, и отец сказал, что я должна выйти за его брата, я подчинилась с охотой, хотя ни разу не видела Неда до самой свадьбы. Я отдала свое девичество этому угрюмому незнакомцу и проводила его на войну к его королю и к женщине, которая родила ему бастарда, потому что всегда исполняла свой долг. Многие сами привели ее в септу, семигранный храм из песчаника, стоящий в садах ее матери и сияющий радужными огнями. Когда они с Бриеной вошли, там было полно народу. Ни одна кетлин нуждалась в молитве. Она опустилась на колени перед раскрашенной мраморной статуей воина и зажгла душистую свечу за Эдмора и другую за Роба, там, за холмами. «Сохрани их и приведи их к победе!» — молилась она. «Упокой души убитых и утешь тех, кто горюет по ним!» В это время вошел Септон с кадилом и кристаллом, и Кейтлин осталась послушать службу. Она не знала этого Септона, серьезного молодого человека, ровесника Эдмару. Он неплохо справлялся со своими обязанностями и возносил хвалы семерым звучно и красиво. Но Кейтлин скучала по тонкому, дребезжащему голосу Септона Осминда, давно уже умершего. Осминд терпеливо выслушал бы рассказ о том, что она видела и чувствовала в шатре Ренли, а, быть может, объяснил бы ей, что это значило и что ей теперь делать, чтобы изгнать тени из своих снов. Осмент, отец, дядя Бринден, старый мастер Ким. Мне всегда казалось, что они знают все на свете. А теперь я осталась одна. И мне кажется, что я ничего не знаю, даже того, в чем состоит мой долг. Как же мне исполнить его, если я не знаю, в чем он? У Кейтлин затекли колени, когда она поднялась, а знания так и не прибавилось. Быть может, стоит ночью пойти в Богороще и помолиться за одно богам Неда? Они старше семерых. Выйдя, она услышала совсем другое пение. Раймонд Рифмач, сидя у пивоварни в кругу слушателей, пел своим зычным голосом о лорде Доремонте на кровавом лугу. «Из десяти последней он стоит с мечом в руке». Бриенна остановилась послушать, сгорбив широкие плечи и скрестив толстые руки на груди. Мимо пронеслась стайка оборванных мальчишек, вопя и размахивая палками. И почему мальчишки так любят играть в войну? Быть может, ответ нужно искать у Раймунда. Песня завершалась, и голос его гремел. Красна у ног его трава, и знамя, как в огне, И красным пламенем закат пылает в вышине. Сюда врагов окликнул лорд, Мой меч еще не сыт. И хлынули они вперед, Так с гор поток бежит. «Лучше сражаться, чем вот так сидеть и ждать», Сказала Бриенна. «В сражении ты не чувствуешь себя беспомощной. Там у тебя есть конь и меч, а то и топор. Притом ты в доспехах, И ранить тебя не так просто». «В бою рыцари гибнут», — напомнила ей Китлин. Бриенна посмотрела на нее своими красивыми голубыми глазами. А женщины умирают в родах, но о них песен не поют. Ребенок тоже битва. Китлин снова двинулась через двор. Без знамен и трубящих рогов, но не менее жестокая. Выносить дитя, произвести его на свет. «Твоя мать верно говорила тебе, какая это боль». Я не знала своей матери. У отца были дамы, каждый год другая, но... Какие они дамы! Рожать тяжело, бриенно, но то, что приходит потом, еще труднее. Временами я чувствую себя так, будто меня раздирают на части. И с радостью разделилась бы, чтобы защитить всех своих детей. А кто же защитит вас, миледи? Мужчина моего дома с усталой улыбкой ответила Китлин. Так, по крайней мере, говорила мне моя леди мать, отец, брат, дядя, муж. Но поскольку они сейчас не со мной, их можешь заменить ты бриенно. Девушка склонила голову. Я постараюсь, миледи. Позже мейстер Виман принес письмо. Китлин приняла его незамедлительно, надеясь на весть от Роба или от сэра Родрика из Винтерфелла. Но письмо оказалось от лорда Медоуза, именующего себя кастеляном штормового предела. Оно было адресовано ее отцу, ее брату, ее сыну или тому, кто нынче управляет риверраном. «Сир Кортни Пенрос мертв», — писал лорд. И штормовой предел открыл ворота Станису Баратиану, истинному и полноправному королю. Гарнизон замка присягнул ему, как один человек, и никому не причинили вреда. «Кроме Кортни Пенроза, промолвила Кейтлин. Она не знала его, но ее опечалила весть о его кончине. «Роб должен узнать об этом немедленно. Известно ли нам, где он сейчас?» «Согласно последним сведениям, он шел на Крэг, усадьбу дома Вестерлингов», — ответил мейстер Виман. «Если отправить ворона в Эшмарк, они, возможно, пошлют к нему гонца». «Хорошо, отправьте». Мейстер ушел, и Китлин перечитала письмо еще раз. «Лорд Медоус ничего не говорит о бастарде Роберта», — сказала она Бриенни. «Должно быть, мальчика сдали заодно со всем замком. Хотя я, признаться, не понимаю, зачем он был так нужен Станнису?» «Быть может, Станис боится, что тот будет претендовать на трон». «Бастард? Нет, дело не в этом. Каков он с виду, этот мальчик?» Ему лет семь или восемь, он пригожий, черноволосый, с ярко-голубыми глазами. Гости часто принимали его за сына лорда Ренли. А Ренли был очень похож на Роберта. Кетли начала что-то понимать. «Станис хочет показать бастарда своего брата народу, чтобы люди увидели его сходство с отцом и спросили себя, почему Джоффри его не имеет. Неужели это так важно?» Те, кто поддерживает Станниса, назовут это уликой. Сторонники Джоффри скажут, что это сущие пустяки. Ее собственные дети скорее тали, чем Старки. Только Арье напоминает Неда. И Джон Сноу, но он не мой сын. Китлин снова подумала о матери Джона. Тайная любовь, о которой ее муж не желал говорить. Горюет ли она по Неду так, как горюю я? Или ненавидит его за то, что он бросил ее ради меня? Молится ли она за своего сына, как я за моего? Беспокойные мысли и праздные. Если Джон родился от Ишара Дейну в звездопаде, как шептались некоторые, эта леди давно мертва. Если нет, то вовсе неизвестно, кем могла быть его мать. Да это и не важно. Неда больше нет. И все его любови и тайны умерли вместе с ним» однако ее заново поразило отношение мужчин к побочным детям. Это всегда яростно защищал Джона. Сиркортни Пенрос отдал жизнь за Эдрика Шторма. А вот для Руси Болтона его бастард значит меньше собаки, судя по холодному письму, которое получила от Руси Эдмор три дня назад. Болтон перешел через Трезубец и двинулся согласно приказу на Хорренхолл. Крепкий замок и с сильным гарнизоном, писал он. Но король получит его, хотя бы мне пришлось перебить всех защитников до последнего. Он надеялся, что в глазах его величества это искупит преступление его незаконного сына, преданного смерти Серым Родриком Касселем. «Эту судьбу он вполне заслужил», — писал Болтон. «Нечистая кровь всегда вероломна, а Рамси был хитер, жаден и жесток от природы. Избавление от него я почитаю за счастье». Мои законные сыновья, которых обещала мне моя молодая жена, всегда были бы под угрозой, пока он жив. Звук торопливых шагов развеял ее мрачные мысли. В комнату, задыхаясь, влетел оруженосец Сера Дезмонта и преклонил колени. «Миледи, Ланнистера за рекой! Отдышись, мальчик, и расскажи все по порядку». Он повиновался и доложил. Колонна вооруженных людей за красным зубцом. Их эмблема — пурпурный единорог под львом Ланнистеров. Кто-то из сыновей лорда Бракса. Бракс приезжал в Риверран, когда она была девочкой, и предлагал обручить одного из своих сыновей с ней или с Лизой. Не тот ли сын теперь командует атакой? Ланнистеры появились с юго-востока, под развернутыми знаменами, как сказал ей сир Дезмонд, когда она поднялась к нему на стену. «Передовой отряд и только», — заверил он. «Главные силы лорда Тайвина находятся гораздо дальше к югу. Здесь нам ничего не грозит». Местность к югу от Красного Зубца была открытой и плоской. Китлин со сторожевой башней видела вдаль на многие мили, однако не дальше ближайшего брода. Эдмар поручил лорду Ясену Малистеру защищать и его, и три других выше по течению. Разведчики Ланнистера нерешительно крутились у воды под багряными с серебром знаменами. «Их не больше полусотни, миледи!» — заявил сир Дезмонд. Всадники растянулись в длинную линию. Люди лорда Ясона ждали их, засев за валунами и пригорками. Запела труба, и всадники торжественным маршем двинулись вперед, расплескивая воду. Это было красивое зрелище. Яркие доспехи, развернутые знамена — сверкающие на солнце острия копий. «Ну же!» — прошипела Бриенна. Трудно было разобрать, что происходит, но дикое ржание лошадей донеслось до самого замка, сопровождаемое более слабым лязгом стали о сталь. Знамя рухнуло вместе со знаменосцем, и мимо стен замка проплыл, увлекаемый течением, первый труп. Ланнистеры поспешно отступили. Они перестроились, посовещались, и ускакали в ту сторону, откуда пришли. Люди на стенах улюлюкали им вслед, хотя те за дальностью могли этого и не слышать. Сир Дезмонд похлопал себя по животу. Эх, видел бы это лорд хостер сразу бы в пляс пошел. Боюсь, отец уже не запляшет, да и битва только начинается. Ланнистер еще вернутся. У лорда тайвина людей вдвое больше, чем у моего брата. «Да хоть бы и в десятеро!» Западный берег красного зубца выше восточного Миледи не густо зарос лесом. У наших лучников хорошее прикрытие и открытое поле для стрельбы. А если даже враг пробьет брешь, Эдмар оставил в резерве своих лучших рыцарей, готовых выехать в случае нужды. Через реку им не перебраться. «Молюсь, чтобы вы оказались правы», — сумрачно сказала Кейтлин. Ночью враг вернулся. Кетлин приказала разбудить себя, если это случится, и далеко за полночь служанка тронула ее за плечо. Китлин тут же села. — Что там? — Снова брод, миледи. Кетлин, завернувшись в халат, поднялась на крышу. Оттуда, поверх стен, она видела залитую луной реку, где кипела битва. Защитники разложили вдоль берега костры, И Ланнистер, вероятно, надеялись ночью застать их врасплох, но напрасно. Темнота — ненадежный союзник. Войдя по грудь в воду, люди начали проваливаться в специально вырытые ямы, спотыкаться о камни и разбросанные по дну колючки. Лучники Маллистера послали через реку тучу огненных стрел, очень красивых издали. Один солдат, пронзенный в дюжине мест в горящей одежде, крутился по колено в воде. Наконец он упал, и его унесло течением. Когда он проплыл мимо Риверана, огни уже погасли, как и его жизнь. «Маленькая, но победа», — подумала Кейтлин, когда бой кончился, и уцелевшие враги отошли обратно в ночь. Спускаясь по винтовой лестнице с башни, она спросила Бриенну, что та думает на этот счет. Лорд Тайвин коснулся нас пальцем Миледи. Он нащупывает слабое место, незащищенный брод. Если он его не найдет, то сожмет все свои пальцы в кулак и попытается пробиться силой. Я бы на его месте поступила именно так. Рука Бриенны потрогала рукоять меча, словно проверяя, на месте ли он. «И да помогут нам тогда боги», — подумала Китлин. Она тут ничего не могла поделать. Биться на реке — дело Эдмара, ее дело — держать замок. Наутро, сев завтракать, Она послала за пожилым стюардом отца, уторайцем Уэйном. «Пусть Сиру Клеусу Фрею принесут штоп вина. Я собираюсь вскоре допросить его, и мне нужно, чтобы язык у него развязался. Слушаюсь, миледи». Некоторое время спустя гонец с вышитым на груди орлом Маллистеров привез послание от лорда Ясона, где говорилось о еще одной стычке и еще одной победе. Флемонт Бракс пытался перейти реку другого брода в шести лигах к югу. На этот раз ланнистеры укоротили копья и двинулись через реку пешими, но лучники стали пускать стрелы высоко, им защиты, а скорпионы, поставленные на берегу Эдмором, метали тяжелые камни. «Дюжина убитых остались в воде, и только двое добрались до нашего берега, где мы с ними мигом разделались», — рассказывал гонец. Рассказал он и о сражении выше по реке, где брод держал лорд Карил Вэнс. Там враг тоже отбит и понес тяжелые потери. «Быть может, Эдмур умнее, чем я полагала», — подумала Кейтлин. «Все лорды одобрили его план. Возможно, я просто слепа. Мой брат уже не тот маленький мальчик, каким я его помню. Как и Роб». Посещение серы Клеуса Фрея она отложила до вечера. Рассудив, что чем дольше она промедлит, тем больше он напьется. Когда она вошла к нему в башню, сир Клеос хлопнулся на колени. «Миледи, я ничего не знала по беге!» «Бес сказал, что у Ланистера должен быть достойный эскорт!» «Клянусь своей рыцарской честью!» «Встаньте, сир!» — сказала Китлин и села. «Я знаю, что внук Волдера Фрея не может быть преступником если только не видит в этом свои выгоды. Мой брат говорил, что вы привезли условия мира. Это так. Серклеос поднялся на ноги, и Кетлин с удовлетворением заметила, как нестойко он на них держится. «Расскажите мне о них», — велела она, и он рассказал. Кетлин, выслушав его, нахмурилась. Эдмур прав. Это вообще не условия, кроме разве что...» «Значит, Ланнистер готов поменять Арию и Сансу на своего брата?» Он поклялся в этом, сидя на железном троне. «При свидетелях. Перед всем двором, Меледи И перед Богом. Я передал это Сиру Эдмару, но он сказал, что это невозможно, что его величество Роб никогда не согласится». «Верно, он сказал. Быть может, Роб даже прав. Арии и Санса дети. Цареубийцы же живой и свободный». Чуть ли не самый опасный человек в королевстве. Этот путь никуда не ведет. «Вы видели моих девочек? С ними хорошо обращаются?» «Да, как будто бы», — замялся Сирклиас. «Ищет, как бы соврать», — поняла Кейтлин. Вино затуманило ему мозги. «Сирклиас», — холодно сказала она, — «вы злоупотребили званием посла» приведя сюда злоумышленников. Если будете мне лгать, вас повесят на стене рядом с ними. Можете мне верить. Я спрашиваю вас еще раз, видели ли вы моих дочерей? На лбу у него выступила испарина. Видел Сансу при дворе в тот день, когда Тириан назвал мне свои условия. Она очень хороша, Миледи, разве что похудела немного, осунулась. Сансу, но не Арью. Это может означать все, что угодно. Ари всегда было нелегко укротить. Может быть, Санса не захотела брать ее ко двору, боясь, что она скажет или сделает что-нибудь не то. Или Арию просто убрали с глаз долой. Но могли и убить. Кейтлин прогнала от себя эту мысль. «Вы сказали, его условия. Но ведь Регенша — королева Серсея». Тирен говорил от лица обоих. Мне объяснили, что королеве не здоровится. Любопытно. Кейтлин вспомнила жуткий путь через лунные горы, когда Тириан умудрился переманить к себе ее наемника. Он чересчур умен, этот карлик. Кейтлин до сих пор не понимала, как он проделал обратную дорогу, когда Лиза выгнала его из долины. Но ее не удивляло, что он остался жив. Но в убийстве Неда он не участвовал и встал на мою защиту, когда горцы напали на нас. Если бы я могла доверять его словам...» Раскрыв руки, она посмотрела на свои шрамы и напомнила себе, что это след от его кинжала. Его кинжала в руке убийцы, которому он заплатил за смерть Брана. Карлик, конечно же, это отрицает. Даже когда Лиза заперла его в своей небесной камере и угрожала ему лунной дверью, он продолжал отрицать. «Он лжет», — резко поднявшись, сказала Китлин. «Ланнистеры — лжецы все до единого, а карлик худший из них. Убийца был вооружен его кинжалом». «Я ничего не знаю», — опешил Клеос. «Верно, не знаете», — сказала она, повернулась и вышла. Бриенна молча шагала рядом с ней. «Ей проще», — с внезапной завистью подумала Китлин. Она как мужчина, а для мужчин ответ всегда один и тот же и находится там же, где и меч. Для женщины, для матери путь гораздо более крут. Ужинала она поздно, в Большом чертоге, вместе со своим гарнизоном. Надо было, насколько возможно, приободрить людей. Раймунд Рифмач пел во время всей трапезы, избавляя ее от необходимости разговаривать». Закончил он сложенной им песней о победе Роба при Акскроссе. И звезды в ночи, словно волчьи глаза, и ветер, словно их зов. Между куплетами Раймуд сдирал голову и выл. К концу песни гарнизон выл вместе с ним, в том числе и порядком захмелевший Дезмонд Грелл. Под стропилами гуляло эхо. «Пусть поют, если это прибавляет им храбрости». Думала Кетлин, вертя в руках серебряный кубок. «Когда я была девочкой, у нас в вечернем замке всегда жил какой-нибудь певец», — тихо сказала Бриенна. «Я знаю все песни наизусть». Санса тоже знала, хотя мало кто из певцов давал себе труд проделать весь долгий путь до Винтерфелла. Я сказала ей, что при дворе короля много певцов. Сказала, что там она будет слушать всевозможную музыку, и что отец найдет мастера, который обучит ее играть на большой арфе. Да простят меня боги. «Помню одну женщину», — сказала Бриенна. «Она приехала откуда-то из-за узкого моря. Не знаю даже, на каком языке она пела, но голос ее был столь прекрасен, как и она сама. Глаза у нее были как сливы, а талия такая тонкая, что мой отец охватывал ее ладонями». У меня руки почти такие же большие, как и у него». Бриенна смущенно убрала с глаз свои толстые пальцы. «А ты для отца не пела?» — спросила Кейтлин. Бриенна потрясла головой, уставившись в свою миску. «А для лорда Ренли?» «Никогда». Бриенна залилась краской. Его дурак очень зло шутил, и я... «Я когда-нибудь попрошу тебя спеть для меня». «Нет, я не обладаю таким даром». Бриенна поднялась из-за стола. «Простите, миледи, можно мне уйти?» Кетлин кивнула, и девушка вышла из зала большими неуклюжими шагами, почти незамеченная среди буйного веселья. «Да будут с тобой боги!» — подумала Кетлин, вновь с неохотой возвращаясь к еде. Через три дня обрушился удар молота, предсказанный Бриенной, а через пять они услышали об этом. Кейтлин сидела с отцом, когда прибыл гонец от Эдмора, в щербатых доспехах, пыльных сапогах, разодранном камзоле, Но его лицо, когда он преклонил колени, сказала Кейтлин, что он привез добрые вести. «Победа, миледи!» Он подал ей письмо Эдмора, и она дрожащими руками взломала печать. «Лорд Тайвин пытался переправиться у дюжины разных бродов», — писал брат, — «но каждый раз его отбрасывали назад». Лорд Леффорд утонул. Рыцарь Крак и Холов, по прозвищу «Дикий вепрь», взят в плен. Сера Адама Марбранда заставили отступить трижды. Но самый жестокий бой завязался у каменной мельницы, где атакой командовал сир Грегор Клиган. Он понес такие потери, что туши убитых коней едва не запрудили реку. В конце концов, гора с горстью лучших своих бойцов выбрался-таки на западный берег, но я бросил на них свой резерв — и они на унесли ноги обратно. Сам сер Грегор лишился коня и побрел через красный зубец, покрытый кровью из дюжины ран, осыпаемый градом стрел и камней. «Им почем не перейти реку, Кэт», писал Эдмар. Лорд Тайвин повернул на юго-восток. «Уловка это или полное отступление, разницы нет. Здесь они не пройдут». Сир Дезмон Грел ликовал. «Хотел бы я быть вместе с ним». — сказал старый рыцарь, когда Кейтлин прочла ему письмо. — Где этот дурак Раймунд? Это просятся в песню «Клянусь богами». Такую даже Эдмур захочет послушать. Я сам готов сочинить, как мельница смолола гору. Вот только таланту не хватает. — Не стану я слушать никаких песен до конца войны, — чуть рисковато ответила Кейтлин. Однако позволила Сиру Дезмонту рассказать о происшедшем и согласилась с его предложением открыть несколько бочек вина, в честь каменной мельницы. Настроение в Риверане напряженные и мрачное. пусть выпьют немного, воспрянут духом. Ночью замок шумно праздновал. «Риверан! Тали!» — кричал народ. Эти люди пришли сюда напуганные и беспомощные, и брат впустил их, хотя большинство лордов закрыли перед ними ворота. Их голоса проникали сквозь высокие окна и тяжелые двери красного дерева. Раймонд играл на арфе в сопровождении пары барабанщиков и юноши, дудевшего на тростниковой свирели. Кейтлин слышала девичий смех и болтовню мальчишек, оставленных ей братом защитником Но эти приятные звуки не трогали ее, она не разделяла общего веселья. Она нашла в отцовской горнице тяжелый, переплетенный в кожу том и раскрыла его на карте речных земель. «Вот он, красный зубец!» Кейтлин вела вдоль него глазами при мерцающем огоньке свечи. Повернул на юго-восток. Теперь они уже, вероятно, достигли истоков черноводной. Она закрыла книгу, и ее тревога стала еще сильнее. Боги даруют им победу за победой. При каменной мельнице, с окскросе в шепчущем лесу. Почему же ей тогда так страшно?